Глава вторая. Очнувшись, Аманда обнаружила, что лежит, утопая в мягчайшей перине огромной кровати с балдахином из бледно-розового шелка, а на высоченном окне висят такие же гордины. Провела взглядом по комнате и увидела у стены очаровательный туалетный столик, рядом с ним изящный шифоньер, а в углу у окна небольшое бюро. Не успела еще переварить в уме все это, как дверь распахнулась, и вошла молодая темноволосая женщина в опрятном платье с фартуком. — Ах, барышня! — воскликнула это новое видение. — Вы пробудились. Я так виновата перед вами. Но никуда не денешься, пришлось все рассказать им. Простите меня, барышня, простите она засеменила по комнате приблизилась к команде и встала сложив умоляющие руки и выпучив голубые глаза исполненные просьбы аманда на мгновенье потеряла дар речи но видя что девушка фантом вот вот разревется скороговоркой выдавила из себя ладно прощаю но где я девушка а торопела уставилась на нее. «Как это где?» «Вы у себя дома, барышня, в своей постели? Вам принести чего-нибудь? Пожалуй, чашечку крепкого чаю?» «Чашечку крепкого чаю!» От этих слов Аманда бы расхохоталась вслух, не окажись она в столь странной ситуации. «Что же случилось со мной в той церквушке?» «Должно быть, упала, потеряв сознание» от приступа мигрени и усталости, ударилась головой. Сейчас у меня явные галлюцинации, но чертовски причудливые. Почему не знаю, где я, и что за люди меня окружают, при том, что меня-то они все знают? Дай Бог, чтобы это было тоже результатом собственных моих галлюцинаций. Разберусь. Его сиятельство упомянул о принце-регенте. Она содрогнулась, вспомнив жесткие, будто окаменелые, как у статуи, глаза, в упор смотревшие на нее пронизывающим взором. Нет, о подобном и помыслить невозможно. Неужели вообразила, что попала в Лондон времен регентства? По убранству и нарядам похоже, но с чего все это? Она опять зарылась в подушке господи ну и мешанина в голове снова возрилась на девушку застывшую перед ней в ожидании она же нереально, просто вычурная фантазия порожденная расстройством рассудка аманда раскрыла было рот чтобы заговорить но осеклась ощутив небывалую уверенность что не следует излагать истинное положение дел повернув лицо в сторону девушки в переднике неуверенно улыбнулась и спросила, кто вы, у той от страха глаза вылезли из орбит. Что вы, барышня? Я же Хатчинс, служанка ваша, не узнаете? Аманда улыбнулась пошире. Боюсь, что нет. Ничего не помню. Наверное, ушибла голову, когда упала. Я. Хатчинс, даже собственного имени, не знаю. Девушка, охнув, запричитала. «Святые небеса, какой ужас! Как же это, барышня!» И она развернулась, готовая удрать. «Лучше я позову вашу мамашу». «Нет», — возопила Аманда, и Хатчинкс замерла на месте. «Нет», — повторила Аманда более спокойно. Сначала ты мне кое-что расскажешь. Каким образом я оказалась в часовне, и кто тот мужчина, что поднял меня? Как же, барышня, вы нынче утром тайком ушли из дому на свидание с мистером Саттерли, возлюбленным вашим. Вы, то он, сговорились бежать. Такая любовь, — восторженно воскликнула она, — но лицо ее вдруг скуксилось. «А я одна все испоганила. Вы уж простите меня ради Бога!» Снова заныла она, и слезы хлынули ручьем. «Прощаю, прощаю!» — торопливо заверила Аманда. «Перестань, не думай больше об этом! Как, говоришь, зовут того, что в церкви был Саттерли?» Хатчингс помедлила с ответом, вытирая глаза фартуком. — Боже мой! Барышни, впрямь ушибли головушку. — Какой там сатрли? — Лорд Ашендон, суженный ваш! Аманда обеими руками схватилась за голову. — Что с вами, барышня? — Опять прихватила, — встревожилась служанка. — В последнее это время все сильнее, да? — сочувственно спросила она. — Да, особенно в последнее время. — ответила Аманда упавшим голосом. — Скажи-ка, Хатчингс, какое сегодня число? — Как это какое? — Ну, 14 апреля. — А год какой? — Бог мой! — Тысяча восемьсот пятнадцатый! Неужто и это забыли? Аманда ошалела, потрясла головой. — Восемьсот пятнадцатый! Да, Англия эпохи Регенства. Боже правый, что же это за выверт психического расстройства, который закинул меня в начало девятнадцатого столетия. Хорошо, с расстановкой проговорила она, значит, 1815. Зовут меня Аманда Бридж, а живу я и, подняв вопросительно брови, уставилась на служанку. — Известно, где в Лондоне, — хихикнула та. — На улице верхняя Брук-стрит, — добавила она таким тоном, будто потакала маленькому ребенку в новой игре. — Вам двадцать два годика. Мамашу вашу, миссис Бридж, зовут серена а вашего батюшку, мистера Бриджа, Джереми? С тех пор, как вас привезли домой, мамаша не отходила от вашей постели. Я вас раздела, на вас все было мокрое, хоть выжимай. Батюшка сразу послал за доктором, а мамаша ушла от вашей постели всего несколько минуток назад. Аманда закрыла глаза. — Ну вот, — заволновалась Хатчингс, — вконец вас утомила. Пойду позову вашу мамашу. Аманда немедленно открыла глаза. — Нет, не делай этого. Скажи, что я сплю. — Пожалуйста, Хатчингс. Служанка с сомнением посмотрела на нее. — Ладно, барышня, но скоро доктор приедет. — Хорошо. Но пока его нет, позволь мне побыть одной хоть несколько минут. Попробую собраться с мыслями, прийти в себя. От этой просьбы... Лицо служанки не повеселело, но она чуть присела, изобразив намек на реверанс, и быстро вышла. Аманда сразу откинула одеяло и выпрыгнула из постели, едва не свалившись ничком, так высока была кровать. Выпрямившись, немедленно двинулась к туалетному столику, невольно наслаждаясь ходьбой на длинных и крепких ногах. Взглянула в зеркало, и у нее перехватило дыхание. Господи! Красиво до ума помрачение. Золотистые волосы в прелестном беспорядке не спадают на плечи, на обворожительном личике сияют глаза цвета чистого аметиста, черные ресницы густы, как опахала, из экзотических перьев, нос короткий и прямой. Полные ярко-розовые губы изящно очерчены, но уже в следующее мгновение Аманда скептически отметила, что слишком похожа на куклу Барби. — Очень высокая грудь и невероятно тонкая талия. — Фу ты! — фыркнула она. — В чем загвоздка? — С фантазией, что ли, у меня? Слабовато — Слабовато. Постояла спокойно, всматриваясь в свое отражение. Подивилась утонченному мастерству, с каким сделана ее ночная сорочка, притворно-скромное изделие из муслина, отороченное кружевами и расшитое цветочным орнаментом по вороту и по долу. И все ручной работы, разумеется. Вдруг заметила у себя на шее тонкую золотую цепочку, дотронулась до нее и ахнула «мой кулон». Ведь вчера вечером в часовне Гроувенор я именно его сжимала в руке, или это было не вчера, но, изумленно глядя на кулон, она присела на пуф перед туалетным столиком. Почему только этот постылый отголосок минувшего перекочевал в мои видения? Ведь ничего другого с собой не захватило из реальной жизни, ни одежды, ни кошелька». Вертя цепочку вокруг пальца, вспомнила тот день, когда они с Дериком засиделись в небольшом кафе в Сау Салито. Отдыхали молча, каждый думал о своем. Вдруг Дерек вынул из кармана новенький сверкающий цент, бросил его на стол и, улыбаясь, спросил, о чем задумалась. «О том, что люблю тебя», — выдохнула она, и его прекрасные зеленые глаза потемнели. Молча взял ее руки и приник к ним губами. Потом цент исчез в его длинных перстах. А через неделю он принес ей ту монету, оправленную изящной филигранью из золота, которую изготовил собственноручно. На обороте он выгравировал надпись «Любимой Аманди от Дерека». 25 июля... 1989 год. Печально улыбаясь, Аманда вспомнила, как Дерек ринулся в мир искусства для великих свершений а она не последовала за ним. Через несколько месяцев от их отношений остались лишь горечь отчуждения до да обида. Бездумно опустила кулон меж грудей. Подойдя к окну принялась наблюдать, как конные экипажи мерно ползут по булыжной мостовой. Были среди них открытые, и довольно щегольские, и скрытым верхом более степенные. Появлялись и верховые, то и дело окликали своих знакомых, привставая в стременах. Дамы, наряженные по последнему слову моды, семенили крохотными шажками, в сопровождении прилично одетых служанок. Другие их служанки, которым меньше повезло, прокладывали путь своим повелительницам. Аманда в изумлении покачала головой, какой поразительно правдоподобный мир сумела она выдумать в состоянии временного помешательства. И вдруг похолодела. Что значит «временного»? Как долго суждено ей пребывать в этом состоянии? Она всегда считала, что время — объективная сущность даже для таких явлений, как сновидения и грезы. Исходя из привычных представлений о реальной жизни, она в Англии эпохи регенства уже часа два-три но, может быть, с тех пор, как потеряла сознание в церквушке, время растянулось, и в действительности прошло не больше нескольких секунд. Ее охватило неудержимое желание выбраться из этого навязчивого видения. Если снова лечь в постель и забыться настоящим сном, то можно, наверное, проснуться опять в часовне Гроувенор, а лучше бы в своем гостиничном номере. Но с другой стороны. Аманда широко улыбалась, шагая к кровати. Подойдя, высоко задрала ногу и поставила навязанное покрывало. Улыбка стала еще шире. Никогда прежде ей не удавалось такое. Обязательно падала на «Итак...» Создала свой собственный мир, где цела, невредима, в полном здравии и на целых шесть лет моложе. А как красиво, богато, да избаловано, говорить нечего. Усевшись на край кровати, вытянула ноги прямо перед собой и пошевелила пальчиками. Если повезет, то этот чудный вымысел будет длиться, пока Аманде Бридж не стукнет девяносто. Она будет так же богата и избалована, хотя уж не так молода и красива. А потом Аманда Маговерн очнется в Лондоне XX века, потеряв какие-то секунды из своей реальной жизни. Но улыбка увяла. Как незаманчиво заманчиво такое, все это только бред. Жизнь ее принадлежит двадцатому столетию, а там у нее полно обязанностей. После недолгого пребывания в Лондоне она должна вернуться к исполнению своих служебных обязанностей на факультете английского языка в одном из самых престижных университетов. Ей стоило немалых трудов добиться такого положения. Считалась хорошим преподавателем, а ее работы... О поэтессах XVIII и XIX столетий принесли широкую известность в академических кругах. Ее пригласили на должность лектора и несколько престижных журналов, теперь всегда готовы публиковать ее статьи. Поговаривали, что в не столь отдаленном будущем она станет деканом факультета, самым молодым за всю историю университета. Поэтому сначала она разберется, каким образом впала в эту галлюцинацию, а уж затем постарается вернуться к действительности. Мысленно возвратившись в часовню Гроувенор, вспомнила о странном старичке, с которым был недолгий, но пристранный разговор. Возможно, у нее уже был пик приступа, когда она ощутила несвойственную ей потребность излить ему душу. Должно быть, это как-то связано с ее головными болями. И раньше ей бывало очень плохо, но не так, как в последний раз. Аманда очнулась. Аманда повернулась на крик и увидела врывающуюся в комнату Сирену Бридж. Та подлетела к дочери и чмокнула в щечку. «На душе полегчало от того, что тебе лучше, дорогая моя девочка». И пальцы ее деловито забегали по телу Аманды, пощупывая и поглаживая там и сям, словно для полной уверенности, что дочь физически рядом, никуда не пропустила. «Но ты должна лежать. Доктор уже здесь». Она укутала Аманду, натянув пододеяльник до самого подбородка. «Видишь, вот и доктор Бэддос». Аманда повернула голову и увидела, входящего в комнату элегантно одетого джентльмена, тощего, как усохший труп. Поставив в изножье кровати маленький черный чемоданчик, он достал оттуда пару сверкающих неведомых инструментов, положил их поверх одеяла и только потом склонился к пациентке. Итак, мисс Бридж, сегодня мы себя. «Неважно, чувствуем, да?» И его губы разъехались, образовав узкую длинную щель, которая, вне всяких сомнений, должна была изображать подбадривающую улыбку. «А? Да, неважно», — тихо ответила Аманда, настороженно глядя на инструменты. «Да». И он возложил свою костлявую кисть ей на лоб. «Температура, по-моему, нормальная». «Вы говорили, что она была без сознания, когда вы ее нашли в э, часовне Гроувенор. Кажется, так?» «Да», — отвечала Сарена с дрожью в голосе. «Она пошла туда со своей служанкой, чтобы э, сделать этюды с новых покровов алтаря э, по заданию учителя рисования. Угу» уклончиво промычал доктор. Она ударилась головой, когда упала. «Не знаю», — сказала сирена. «Я увидела ее уже без чувств». Доктор Бедос впился взглядом в глаза Аманды и всматривался несколько минут. Потом произнес «Никаких признаков сотрясения мозга нет». «Скажите», у нее до сих пор бывают приступы головной боли. Тут Аманда не выдержала, приподнялась на локти и ядовито заметила, я же здесь, доктор, и вполне способна сама говорить за себя. От этих слов врач дернулся, будто она его укусила. — Да, — продолжала Аманда ледяным тоном, — у меня до сих пор бывают приступы головной боли. Особенно мучительный приступ был как раз перед тем, как я отключилась. «Отключи...» а, «Ага!» — вымолвил доктор и пристально посмотрел на нее. «А сейчас как у вас с головой?» «Нормально, за исключением того, что я теперь страдаю от амнезии». «Амнезии?» Доктор вскочил и уставился на Аманду. — О, Боже! — Надеюсь, вам знакомо это слово? — Конечно, знакомо, но я не ожидал его услышать из уст персоны, не имеющей медицинского образования. — А что оно значит? — взвизгнула сирена. — Что с нашей девочкой, доктор? Ведь в церкви, очнувшись и открыв глаза, она по моему никого из нас не узнала ну разумеется заговорил доктор утомленным голосом потому что амнезия как раз и означает потерю памяти что заверещала серена вы говорите что и повернувшись к команде спросила любовь моя ты узнаешь меня твою родную мамочку боюсь что нет произнесла аманда успокаивающим тоном, каким обращаются к расплакавшемуся ребенку, будто я вас никогда прежде не видела. — А папу? — тихо спросила Сарена. Аманда отрицательно покачала головой. — И свою фамилию я знаю только потому, что служанка Хатчинкс зовут ее, кажется, заранее накачала меня. Накачала? спросила Сирена, безучастно, словно ничего уже не понимая. Да, ну, все мне разъяснила, сказала Аманда и подумала, Господи, надо быть посмотрительней с выражениями, хоть это и непривычно, но придется обдумывать высказывания. К тому же она приметила, что интонации у нее не такие, как у представительниц высшего британского общества. Но произношение безупречное. Чем дальше, тем занятней. И она вновь переключила внимание на маму с доктором. — Но это никуда не годится, — говорила Сирена. — Скоро сюда прибудет лорд Ашендон. — Ради бога, Аманда, ты хотя бы ему не говори, что не знаешь, кто он такой? Аманда... Опять покачала головой. По моим представлениям до сегодняшнего утра я никогда не встречала этого мужчину. серена застонала и принялась страдачески тискать свои руки. «Господи, как же мистер Бридж сможет?» Вдруг замолчав, она вся подобралась и заговорила с угрожающей интонацией. «Аманда, ты говоришь правду?» — Если ты хитришь и морочишь нам голову, чтобы избежать наказания, то правду, м, мама, мне все кажется странным. Это комната, улица, вообще все, будто я только что родилась. Кр — Крах зловеще гаркнул доктор, прочищая горло. — Вероятно, нам следует, — сказал он, многозначительно глядя на сирену. Дать отдохнуть нашей милой больной. Поспит, поразмышляет и, вполне возможно, придет в себя. Пожалуй, я пока не стану делать ей кровопускание, — рассудительно решил он и спрятал сверкающие инструменты в чемоданчик. А тем временем, мадам, и его кустистые брови многозначительно задвигались, если я смогу увидеться с вами не здесь, как не подумав, сказала Сирена. — Ах, да, конечно, и мистер Бридж уже ждет внизу, чтобы тоже поговорить с Они ушли, и Аманда свернулась калачиком под одеялом. — Кровопускание? — Ни в коем случае с возмущением, — подумала она. Сделала несколько глубоких вдохов-выдохов, Добилась ровного дыхания и крепко зажмурилась, решив, как следует выспаться. Если хорошенько высплю то наверняка встану свежей и бодрой и избавлюсь от этого болезненного наваждения. Уже многие годы она не прибегала к услугам психиатра, но сейчас дала обед, что по возвращении в Штаты первым делом запишется к нему на прием но сон почему-то не шел. Не мудрено после всего, что пришлось пережить, решила она. Я — облако. Слова сами возникали в памяти. Плыву высоко над землею, в спокойствии тихом. Ничто не тревожит меня в вышине. Но, вопреки ожиданиям, Умиротворяющие фразы, заимствованные давным-давно из журнальной статьи о бессоннице, не помогали. Аманда беспокойно ворочилась на перине, взбивала подушки, и когда проделала это в пятый или шестой раз, дверь отворилась, и показался хозяин дома, а за ним взволнована щебеча и сирена. Джереми Бридж... Вошел размашисто, уверенно, и Аманда подумала, что он похож на воплощение стихийной силы. Невысок, но скроен, словно самосвал, и на всем его облике будто броня тяжелая, как рыцарские доспехи. Подошел к кровати и остановился. Широко расставил ноги, затем наклонился и, вцепившись Аманде в плечо, Грубо встряхнул ее. «Ну, милочка, что ты теперь скажешь?» Аманда села, с величайшей тщательностью отцепила от себя каждый его палец и невозмутимым тоном спросила, «А что бы вы хотели услышать?» Джереми! отпрянул так же резко, как доктор, незадолго перед ним, и с оскорбленным видом, будто она одвинула ему в челюсть, а торопело уставился на нее. — Да как ты смеешь так разговаривать с отцом? — загрохотал он с диким скрежетом, как грузовик, слетевший в кувет. Решив вести себя благоразумней, Аманда изобразила примирительную улыбочку. Простите. — Должно быть, вы и вправду, мой отец, но я вас не узнала. — Никого не узнаю, — сокрушенно пролепетала она. — Совсем запуталась мне очень неловко, — папа. И метнула из-под роскошных ресниц смущенный взгляд. Тактика оказалась верной и дала результат. Доведенный было до белого коленя — Он сразу поостыл, и на лице обозначились признаки озабоченности. — Не морочь мне голову, девчонка, — пророкотал он потише. — Лучше подумай о том, что тебя ждет, коль ты так взорвалась. Ох, Аманда, как ты могла! — заныла из-за его спины сирена. Обняв колени, Аманда задумчиво посмотрела на родителей. — Если бы вы сказали мне, что я такого сделала, можно было бы обсудить это с большим пониманием. Она умолкла, заметив, что Джерми угрожающе напрягся. — Поймите, сэр, я в таком же недоумении, как и вы. Я ведь действительно, честное слово, не понимаю, о чем вы толкуете. Так что перестаньте... Вы, дуться, как обиженный индюк. Джереми готов был взорваться, но вмешалась Сирена. Дорогой мой, защеветала она, это не наша дочь. Аманда глянула на нее с тревогой, но успокоилась, заслышав неподдельную дрожь в голосе Мамы, неужели не видишь? Ведь ведет себя она совсем не так, как наша. Доченька, все не то, слова, манеры. Доктор считает, что она говорит правду. У нее какое-то воспаление мозга, потому и в обморок упала, и память потеряла. В глазах у сирены стояли слезы. Остается только уповать, что это временно. Временно, — взревел Джереми, — а как же иначе? — Но сейчас-то что нам с ней делать? Ты ведь знаешь, Сирена, я не потерплю, чтобы все, над чем я трудился, рухнуло разом, только из-за того, что твоя дочь внезапно спятила. — Кстати, где Ашендон? — закончил он, яростно взмахнув рукой. — Господи! — плаксиво проныла Сирена. — Он же говорил, что сегодня задержится. Но ему-то что мы скажем? О-хо-хо! Может, пока он не явился, спровадить нам ее из города, увести в сельскую местность, мол, на лону природы, для поправки после э, ушиба. — Ты что, тоже свихнулась? — спросил Джерми. Мужчина созрел, чтобы сделать предложение. Уверен, что для того он и заявлялся сюда сегодня с утра пораньше. Нет, надо придумать что-то другое. — Давайте скажем ему правду, — вмешалась Аманда которую все происходящее начинало забавлять. «Ну и парочка!» — изумлялась она про себя. «Почему я выдумала этих родителей, совершенно не похожих на моих любимых отца с матерью?» «Что?» — в один голос воскликнули Джереми с сиреной. «Видите ли», — произнесла она рассудительным тоном, «я не понимаю, как нам удастся все утаить от него». «А ты притворись, что...» — начала сирена. Но Джереми возмущенно, крякнув, перебил ее. «Куда ей, Господи? Она же не сможет поболтать ни об общих знакомых, ни насчет бала, на которую он возил ее во вторник, ни... Да что там?» Джереми удрученно вздохнул и осел на кровать, словно придавленной, непомерной тяжестью свалившегося на него горя. — Лорд Ашентон, разумный человек, — произнесла Сирена, не слишком уверена. — Если мы ему все растолкуем, возможно, он растолкуем? Что его будущая графинюшка рехнулась? И Джереми снова с досадою крякнул. Но вдруг лицо его оживилось. А с другой стороны? С чего ему чванится? Ведь кредиторы-то уже в затылок дышат жаром, как свора-гонщик. Хм, — хмыкнула про себя Аманда, — значит, я придумала лорда Ашендона как легкую добычу для алчных скопидомов по весу имота, типичного для Англии времен регенства. Кто он, отчаянный игрок? Насос, беспрерывно качающий через себя портвейн и бренди, или волокита, преследующий несчастных горничных. Но это как-то не вязалось с тем мимолетным впечатлением, что сложилось у нее, когда он вел ее к своему экипажу, и она украдкой разглядывала холодно чопорного, уверенного в себе и горделивого аристократа. Откинувшись к подушкам, Решила, думай лучше, как выкрутиться во время предстоящей встречи с этим загадочным пером с глазами стального цвета.